Глава тридцать Костя молчал. Тягучая, как сироп тишина, разливалась по комнате. Почему он не отвечает? Отвратительное предчувствие холодком пробежало по спине. Разум метался в поисках ответа, но вновь и вновь упирался в пугающую очевидность. Неужто ничего нельзя сделать? Во рту стало сухо. Ощущая противную дрожь в желудке, принялась рассматривать маникюр. «Тебя Гоев отговаривал идти со мной!» Вдруг раздался голос Константина. Он не спрашивал, утверждал. Оставив в покое руки, я решительно посмотрела на любимого, холодно спросила. «К чему сейчас этот вопрос?» «Почему ты пошла?» В его тоне сквозила непонятная настойчивость. «Почему?» «Потому что люблю тебя. Какого дьявола мне душу наизнанку выворачиваешь?» «Зачем? Ну зачем сейчас этот разговор?» Собрав всю волю в кулак, ровным тоном сообщила. «Я доверяю тебе. Разве это не очевидно?» Неожиданно Рос шагнул ко мне. Встал близко-близко. От его запаха мурашки побежали по телу. Сердце заколотилось, как сумасшедшее. Испытывая нестерпимое желание прижаться к Константину, я воткнула ногти в ладонь, отвела взгляд. «Боже, лучше бы опять током била. Это просто невыносимо». «Малышка, я не идеальный мужчина», — внезапно произнес барон. «У меня тяжелый характер. Я упрям, ревнив, храплю по ночам, да и в целом куча недостатков». Он замолчал задаченная непонятным заявлением, вопросительно посмотрела на возлюбленного и застыла, не в силах поверить тому, что увидела в его глазах. «Я случайно не спятила?» Не отводя красноречивого взора, он вновь заговорил. «Не стану обещать, что жить со мной будет легко, но постараюсь сделать все, чтобы ты была со мной счастлива. Я очень тебя люблю». Напрочь растеряв дар речи, стояла, как истукан. В голове мелькали обрывки неоформленных мыслей. Безумно хотела поверить, что это не сон, но боялась. «Знаю, что виноват». Константин виновато улыбнулся. С упоительной нежностью он провел тыльной стороной ладони по щеке. Искренне попросил. «Прости меня, маленькая. Думал, тебе так будет легче». Не хотел портить жизнь любимой женщине, но, оказывается, только этим и занимался. Прости, родная. Шагнул и крепко-крепко обнял. То ли от нехватки воздуха, то ли от счастья дыхание перехватило. Буквально каждой клеточкой тела чувствовала. Он не лжет. Рвана вздохнула. Послала же судьба неидеального мужчину с тяжелым характером. Гораст нервы мотать. Этого уроса не отнять. И чует сердце. Не под порывом эмоций Костя выбрал момент для признания. Похоже, прямо сейчас мы с ним отправимся в гиену огненную. Понимающе усмехнувшись, я отстранилась, а он с непонятной пока настойчивостью попросил: «Верь мне, родная, пожалуйста, верь». Память тотчас услужливо подкинула воспоминания о той юной белокурой красавице. Ревность острым коготком царапнула душу. Да уж, видимо, все-таки придется прояснить этот момент. Разумеется, не сейчас, потом, если выживем. Пойдем. Я решительно взяла Константина за руку, подвела к неподвижному, интенсивно светящемуся президенту. Остановившись от Елисеева в полуметре, негромко, но твердо сказала. «Я хочу знать, как ты собрался достать блокиратор?» «Бесконечно дорогой мне мужчина» с невозмутимым видом ответил. «Руками. Я все сделаю сам. Но без силы двойной звезды второй круг пробить невозможно. Мне понадобится полный доступ к твоим энергетическим каналам. Остановить такой процесс заимствования энергии ты не сможешь». Он помолчал, давая время на осмысление, а после добавил. Возможны, неприятные ощущения, но их я постараюсь снизить до минимума». «Теперь понятно, почему Рос так упорно просил ему верить. Я стану для опытного темного мага банальной батарейкой. Выберет силу до капли, мир останется цел, но меня не будет. Умру». «Что тут сказать? Перспектива нерадужная». Впрочем, свой Рубикон уже перешла. В тот самый момент, когда отправилась за любимым в подпространство. Я действительно готова настолько довериться этому мужчине. Стоп. Он упомянул о неприятных ощущениях. Неприятных? Серьезно? Оживляя президента, я просунула ногой сквозь самое тонкое место в защите. И то меня трясло не по-детски. А он собрался засунуть туда руку. «Боже, Рос, ты же обрекаешь себя на адские мучения!» Еще и меня собрался оберегать. Страх за любимого обжег холодом. Я лихорадочно принялась искать какой-то другой выход. Увы, ничего на ум не приходило. «Ты приняла решение?» — тихо спросил Костя. «Командуй!» Я спрятала тревогу за улыбкой. «Сними водолазку и обними меня со спины». Распорядился Константин. Повернувшись лицом к главе государства, он избавился от куртки, откинул ее в сторону. Средом полетела рубашка. «И почему, когда надо с кем-то воевать или делиться силой, я перманентно эротично полуголая? Это становится уже традицией. Похоже, придется носить раздельный купальник, ну или плотный лифт с шортиками. Все лучше, чем щеголять в белье». Отвлекаясь на всякие глупости, стянула с себя кофту. Оставшись в кружевном бюстгальтере, прильнула к мускулистому торсу любимого. Плотно прижав ладони к его груди, сконцентрировалась и разом открыла доступ ко всем энергоканалам. «Начинаем!» – бросил Костя. Через доли секунды моя энергия мощным потоком хлынула куда-то. С каждым ударом сердца все ощутиме тошнило, сила неумолимо уходила. Желая посмотреть, что происходит, я выглянула из-за плеча Константина и остолбенела. Его ладонь пылала моим четырехцветным пламенем. Упрямо, буквально по миллиметру он просовывал пальцы сквозь треклятую защиту. От понимания, насколько это больно, волосы на руках, голове встали дыбом. Ему надо помочь. Не задумываясь, я буквально впечаталась в любимого и раз смела все барьеры, что поставил между нами костя. А через миг меня выгнула дугой. Вцепившись в возлюбленного, я зашлась в беззвучном крике. Волна запредельной боли раскаленной лавой сжигала меня изнутри. Казалось, этой пытки не будет конца. Выдержу. Обязательно выдержу. Оттягивая его боль на себя, я держалась на голой воле. Однако сознание неумолимо ускользало. В том мгновении, когда начала проваливаться в небытие, Костя что-то сказал. Однако я разобрала лишь одно слово. Взял. Мир выживет, а я, похоже, все. Промелькнула вялая мысль, и свет померк. Вдруг почувствовала нежное, почти невесомое прикосновение. Почудилось, что меня со всех сторон обнимает пушистое облако. Оно несло спокойствие и как будто исцеляло. Так странно. Почему-то чувствую в себе огромную силу. Хреновое все ж таки у высших сил чувство юмора. Вот зачем мне дар, если опять умерла? Или меня решили сделать надсмотрщиком у чертей? «Люцифер так сильно захотел в отпуск?» «Малышка», — позвал такой знакомый голос. «Моя сумасбродная, храбрая малышка». Ноздрей коснулся будоражащий аромат. «Костя?» Распахнув глаза, увидела бесконечно любимое лицо. «Как же ты меня напугала!» Рос ласково погладил меня по щеке. «Все хорошо?» Хрипло выдохнула. «Теперь уже да». Он тепло улыбнулся, укутав меня в свою куртку, с легкостью поднял. Прижав к груди, тихо спросил «Как ты себя чувствуешь?» «Отличный вопрос. И правда, как?» Прислушавшись к себе, с удивлением обнаружила, что сила на самом деле вернулась. Причем увеличилась многократно. А о том, что случилось, напоминало лишь легкое головокружение. «Вполне сносно». Пробормотала я озадаченно. И неожиданно заметила, что у кости появилась татуировка. Сбоку на шее красовалась затейливая руна. Откуда она взялась? Хотела было спросить, но не успела. Помешало чье-то деликатное покашливание. Быстро осмотрелась и поняла, что мир вновь цветной. С досадой поморщилась. Очевидно, когда потеряла сознание, безвременье слетело. Сто процентов это президент кашляет, напоминая это себе. Стоять можешь? Теплое дыхание возлюбленного коснулось уха. Я уверенно кивнула. Бережно поставив на пол, барон целомудренно поправил на мне куртку, а после неторопливо повернулся, открыв мне обзор. Увидев главу государства, сидящим в кресле, усмехнулась, что и требовалось доказать. Интересно. «Кто он?» Едва скрестила с Елисеевым взгляд, тот вцепился в подлокотники и изумленно выдохнул. «Владислава, и вы здесь?» «На этот раз вы ошиблись», — ледяным тоном сообщил Константин. «Мою жену зовут Ольга. Она уроженка этого мира». «Жена. Костя представил меня, как свою жену. Сердце сладко-сладко защемило». Ну а то, что назвал мое настоящее имя, неудивительно. Как всегда, оберегает. С этой душой мы определенно оба были знакомы. Кто же это такой? Надо же, какое поразительное внешнее сходство! Президент удивленно качнул головой. Даже дар похож. Но должен признать, ваша супруга гораздо красивее. А мощность ее силы значительно превосходит двойную звезду. «Теперь понимаю, как вы смогли снять блокиратор!» В тоне Елисеева отчетливо сквозило восхищение и зависть. «Как-как? В основном руками. А вот про изменившуюся силу собрат попаданец прав. Очень похоже на то, что я теперь совсем и не двойная звезда. Скорее, целое созвездие. И что делать с этим привалившим счастьем, еще непонятно. «Я случайно просканировал вашу супругу?» Душа глубокомысленно потёр подбородок. «Ничего подобного за все годы службы не видел. Впечатляет!» «Прекращайте разглагольствовать!» Властный голос роса, словно хлыст рассек воздух. «Представьтесь!» «Он не попросил, приказал!» Стремительно побледнев, президент испуганно посмотрел на свою правую руку. Встав, неожиданно поклонился, сдавленно произнёс. «Повинуюсь, хранитель!» «Я начальник канцелярии тайных разыскных дел его императорского величества Андрей Иванович Ушаков». Кривовато улыбнулся, добавил. «Теперь, конечно, бывший начальник». «Ушаков – это тот, который умел менять облик?» «Ну, дела. От чего его душу сюда занесло?» «Впрочем, сейчас неважно. Почему он кланяется, подчиняется, еще и называет Костю хранителем?» «Но теперь я первое лицо Российской Федерации!» Мужчина расправил плечи. «Уверен, нас с вами ждет долгое, взаимовыгодное сотрудничество. Мы непременно найдем общие интересы. В этом государстве полно природных богатств». Недавно же помирать собирался. А как отлегло, так сразу он живи думает. Мерзкий тип. Всегда таким был? Или за пять лет правления совесть окончательно пропала? я хмуро взирала на экс начальника тайной канцелярии полагаю догадываетесь что не питаю к вам симпатии ледяным тоном сообщил константин поясню чтобы не оставлять иллюзий я знаю что верные мне люди погибли из за вашего приказа доставить меня на лубянку в тоне барона отчетливо позвякивал металл и все же личная неприязнь для меня вторична вы едва не угробили россию Прямо сегодня мы с вами отправимся к Пылаеву. Будем решать, что с вами делать. Вы ему расскажете о том, кто я на самом деле?» По лицу Елисеева пошли красные пятна. «Разумеется, нет. Одаренные, моя зона ответственности». Рос бесстрастно взирал на перепуганного собеседника. «С этого момента и до конца жизни вы никому не поведаете о своем прошлом». Не расскажете о том, что здесь произошло. После того, как покинете эту комнату, навсегда позабудете о силе Ольги и никогда не вспомните о том, что видели ее сегодня. Темный маг громко щелкнул пальцами. Воздух вокруг грузного тела мужчины зашевелился. Уплотнился. Пахнуло озоном. Растерянно хлопая ресницами, президент с недоумением потер лоб. Малышка, «Завтра в какое время подадут обед?» Костя с невинным видом поправил куртку на моей груди. «В двенадцать?» Абсолютно не понимая, что происходит, я подозрительно прищурилась. «К этому времени обязательно освобожусь!» Он легонько поцеловал меня в лоб. «А теперь иди домой!» «Дорогой, у меня к тебе все больше и больше вопросов!» Наградив Константина многозначительным взглядом, я молча кивнула. Шагнув назад, сосредоточилась, и тень я ушла в эфир. Вернувшись в свою комнату, заторможенно осмотрелась. В спальне, освещенной призрачным светом луны, слава богу, никого не было. Как-то разом накатила дикая усталость. Ковыляя на непослушных ногах к кровати, обо что-то споткнулась. Чертыхнувшись, взмахнула руками, но не удержалась, шлепнулась на ковер. Она кидали тут всякого! пробухтела в сердцах. Подтянув к себе причину падения, бегло ее осмотрела. Поняв, что это рюкзак кости тихонько засмеялась. Сама не знаю почему, но на душе стало легко-легко. Обняв сумку любимого, я свернулась на полу калачиком. Счастливо вздохнула и внезапно уснула.